Глава сорок «Нет», – согласился я с Фризой, – «не просто так». Мы с Люмпиным завершили сделку, перекинув плату с моего телефона на его трубу. Уже расставаясь, он, понизив голос до трагического шепота, сообщил. «Мы с Фризой стараемся во внутренние политические разборки Зимнего не лезть. Тебе тоже не советуем. Дольше проживешь. В этих делах мы тебе не помощники». Тон собеседника был извиняющийся. «Взгляд виноватый». «Вот по кластерам всегда готовы тебя покатать, а вести за стенах таких важных людей... Каких еще таких?» Уцепился я за обороненную фразу. «Чего мне не хватало, так это информации. Какие-то мутные типы меня назначили виновным из-за того, что один из них жидко обделался, а я до конца не понимаю, что у них за организация и во что все это может вылиться». «Ты не знаешь, кто это?» уточнил здоровяк Люмпмен. «Нет» отрицательно качнул головой я. «А ты, стало быть, в теме?» «Конечно, не в теме», спокойно ответил он. «Нас к таким темам не подтягивают. Да мы с врезой сами в них не лезем. Но кто твой новый спековый знакомец, знаем. Это Паша». Последнее слово он сказал с ударением на последний слог, заставив заподозрить, что в виду имеется не какой-нибудь Павлик, а турецкий титул мохнатых времен. Если не ошибаюсь, приблизительно равный генеральскому если сравнивать с европейскими странами. «И?» – засомневался я. «О чем мне это должно сказать? Он стрелял в меня из этой вот винтовки. В зимнем это вроде как запрещено законом. И с винтовкой разгуливать, и в людей стрелять. Так что пусть законник разбирается с этим. Хоть паша, хоть шура». Я сделал ударение на последнем слоге, также подразумевая конкретного поп-персонажа, но понимания не встретил. Или такого исполнителя популярных песен в мире Люмпмена не было? или у него было туго с восприятием моего казарменного юмора. «Этот человек со связями в зимнем, гражданин и инструктор у Янычар», огорошил меня собеседник. «Лучше бы ты его по-тихому пристукнул на том складе. Горошину ставлю против кредита, благодаря своим связям этот отмажется». Я пожал плечами. «Спасибо за предупреждение, но мы не в банде живем. Пусть с ним специально обученные люди занимаются». «Ну, я предупредил» миролюбиво заметил Люмп: «А дальше ты сам». Попрощались с пулеметчиком, пожали руки. Их шушпанцер, чихнув напоследок выхлопной трубой, умчал в голубую даль, оставив меня с невменяемым пошой. В околодке не оказалось никого, а двери четвертого кабинета были закрыты. Я, не ожидавший такого поворота, даже растерялся. И что мне теперь делать? Но потом решил, что посадить своего кавказского пленника под замок вполне могу без посторонней помощи. Дежурки нашлись ключи от обезьянника, в котором совсем недавно томились мы с мамбой. Теперь нужно было решить, что делать дальше. Логика подсказывала, что необходимо дождаться законника. Чем я, в общем-то, и занялся, прикидывая дальнейший план действий. Местный шериф появился внезапно. Не хлопнула входная дверь, не скрипнула половица. Азиат в шляпе и двубортном пальто просто вышел из-за угла. «Орк, ты же только от меня. Не готов я по два раза в день твою страхолюдную ружу видеть». «Здравствуй, законник!» – осклабился ему я. «Тоже рад тебя видеть. Я по делу». «Давай быстро!» – сухо бросил он. «Некогда мне лясы точить». «На меня напали в городе, напротив дома знахаря!» – официально ответил я. «Произвел гражданское задержание. Задержанный под замком». «Что?» – усмехнулся законник. «Лавры твоего двойника Витязя никак покоя не дают. Ладно, пойдем взглянем на твоего задержанного». Перед клеткой он стоял минут пять, размышляя о чем то Прерывать человека, который, считай, в одиночку поддерживает тут закон и порядок, неблагоразумно. Поэтому просто стоял молча рядом с ним. «Вот что!» Наконец веско уронил он. «Собери своих, кто с тобой поедет, в каком-нибудь месте, а я тебе к нему подгоню машину. Чем быстрее ты уедешь, тем лучше будет для всех, включая тебя. Усталый рейдер сойдет? Сойдет. Через три минуты меня уже везло такси за кредит к условному месту. Снова я почувствовал аккумуляторную батарею под сиденьем. У местных бомбил гибридные автомобили пользовались определенной популярностью, вероятно, за низкий расход топлива. Я задумался. А что, если мне податься в таксисты? А что? Права есть, подзаряжать аккумуляторы наверняка смогу сам, даже не запуская двигатель внутреннего сгорания. Чистая выгода. Десять раз катался, считай спаран в кармане. Зимний только по меркам ули большое поселение. А если по прошлому миру ориентироваться, то это очень небольшой и скромный городок. Но мысль додумать не успел. Машина мягко затормозила возле здания с неоновой вывеской «Усталый рейдер». Здесь уже собрались Мамба, Мазай, Брюнет, Наталья, Аня и Арманд. То есть на два человека больше, чем я ожидал. Но очень быстро выяснилось, что Аня и Арманд пришли нас проводить. «Наташ, ты тоже на 32-й?» Немало удивился я, когда блондинка изъявила желание ехать с нами. «Может, лучше тебе было бы остаться в зимнем?» «С вами», – упрямо ответила она. «Бурят пришел в себя и попросил меня поработать в магазине. Ключи вот дал». Она показала мне связку с ключами. «Да я не против. Просто там штрафники. Публика беспокойная и местами буйная». «Чего я не видела?» – ответила Наталья вопросом на вопрос. 18 лет работаю в торговле». «Всякого и всяких навидалась. К тому же у меня есть твои подарки». Женщина похлопала себя по двум набедренным кобурам, где покоились до часа обрез рычажного дробовика и сталкер. Нужно сказать, что наша растерянная Наташа преобразилась. На ней пусть и не идеально, но довольно хорошо сидел кожаный мотоциклетный костюм крестный, выгодно подчеркивая особенности красивой женственной фигуры. Казалось бы, что изменилось. Но вместе с этими тряпками… К ней словно вернулась изрядно подрастерявшаяся уверенность. Она держалась спокойно и чуточку расслаблена. Что подействовало на нее? Новый костюмчик, недолгое общение с мамбой или же наличие двух стволов? Оставалось только гадать. Но факт оставался фактом. «К тому же Арманд мне рассказала, как сложно тут найти работу за стенами стаба», – посетовала она. «Мало желающих выходить на кластеры. Никто не хочет рисковать здоровьем и жизнью. Всем бы найти стабильную работу, чтобы не выходить за стены». Ты же точно такого же хочешь, улыбнулся я блондинке. Верно? Верно, согласилась она. Но я женщина, мне вся эта беготня с автоматами совсем не близка. Однако даже я собираюсь немного пожить в улье и начать учиться ходить в рейды. Я кивнул и расслабленно осмотрел спутников. Брюнет тоже преобразился, но скорее внутренне, чем внешне. Седой парнишка переставал быть седым, становясь пегим. В часть волос возвращалась краска. На окружающих он смотрел уважительно. Но во взгляде не было заметно прежней робости, пока он случайно не натыкался на Аню. Это мне не понравилось. На мой взгляд, рано еще какие-то там им романы крутить. Но потом вспомнил себя в их возрасте и расслабился. В конце концов, они уже не дети, разберутся сами. Арманд, по чисто моим субъективным убеждениям, еще больше помолодела и уже без стеснений улыбалась, щеголяя голливудской улыбкой обновившихся зубов. Единственными, кто в этой компании не изменился, был и Балагур, и матершинник Мазай, да моя крестная. Мне пронесли кофе, но не успел я сделать первый глоток, как на меня насела мамба. «Куда сидим? Кого ждем, крестничек?» – спросила она ехидно. «И что у тебя там за дела такие были?» «Ждем законника», – щел необходимым ответить я. «Должен с минуты на минуту подогнать вашу тачку. Дальше поедем с ветерком на тридцать второй».